Шестое. Вот это практика. Эпизод первый. Курс на пустыню. Окончание семестра прошло достаточно буднично. В основном учился, качал каналы и резерв, сдавал зачеты. Последнее было самым легким. Наиболее неприятный для меня предмет история неожиданно пролетел автоматом. Спасибо, Эгрейн то есть она не моей успеваемостью озаботилась, а закатила мне сцену ревности или просто скандал, почему я экскурсию проводил для Клеоны, а не для нее. На мое недоуменное, вы же здесь с самого рождения живете, вразумительного ответа не получил. В результате под давлением этой принцесски и что неожиданно завкафедра истории, пришлось повторить экскурсию. Уже для группы. Но хотя бы выторговал, чтобы зачет по предмету поставили автоматом. Еще имел продолжительную беседу с ректором по поводу практики и своих трофеев. В соответствии с принятым решением снизить градус напряжения с местными властями, согласился переехать в общежитие Академии. А грабят ведь, пока меня не будет. А тут хотя бы посуда из замка сохранится. Кстати... Оказалась вполне приличная двушка с удобствами, а не то, что у меня было в мансарде». «И чего?» – кочевряжился, спрашивается. «Решил пойти еще дальше и предложил провести взаимозачет. Меня обучают бесплатно, а я, так и быть, передаю ректору свою добычу из пустыни, с условием, что если ее или ее часть продадут за сумму, превышающую стоимость обучения, Половина денег пойдет мне. Ректор сразу согласился и даже не очень старался показать, что делает мне одолжение. Точнее, не настаивал на этом. Проблемы возникли, когда я потребовал назад свою заплаченную за первый курс тысячу. Чувствовал по эмоциям, что рад был бы отдать. Да вот денег таких у академии нет. И что хуже, у самого ректора тоже. Что-то у меня Лида вызывает все больше сомнений, если уже ректору собственные средства приходится на Академию тратить. Как же тогда королева содержит армию? Или хватило ума эту статью бюджета сделать защищенной? В общем, сумел стрясти только 500 ЭКЮ. Думаю, это все, что осталось от моей тысячи. В результате с теми семьюстами, что у меня сохранились от замковой казны, Набралось у меня порядка 1200 IQ, из них немногим более тысячи золотом. Или что в данный момент актуальнее около пуда металла, который я на практике намеревался носить с собой. На всякий случай. К сожалению, моя интуиция говорила, что грядут большие перемены. Тут лишняя десятка монет в кошельке может оказаться дороже тысячи в академии или в банке. И почему-то возникла уверенность, что с деньгами в будущем у меня проблем не возникнет. Чего, к сожалению, нельзя сказать про проблемы вообще. Таким образом, к окончанию учебного года я имел некоторую сумму, а также кучку, надеюсь, ликвидных амулетов. Не сделал никаких долгов и, как мне казалось, был готов к переменам судьбы. В пустыню на практику собралось гораздо больше людей, чем я ожидал. Помимо нашей группы, туда отправились и почти все магистры, проводившие у нас занятия, а может и больше. Отсутствовали только местные принцессы, и Эгрен и Хельгу королева решила оставить дома. Наверное, правильно. Пустыня все-таки место довольно опасное. В результате все станут не делом заниматься, а принцесса хранять. И все вместе во что-нибудь вляпаются, проверено опытом поколений, даже память Витатхоциуса голос подала. А вот какого хрена в экспедицию отправилась к Леонам, я в упор не понял. Вроде девушка ответственная, к авантюрам не склонна, так ее и спросил. Оказывается, королева Изольдана стояла, можно сказать, за руку из представительства вытащила, и в дорожный экипаж пикнула. Нужно и все, без аргументов. Магистры тоже с ней поехали в полном составе, включая Фьерделина. Давно не виделись. Что-то мне все это сильно не нравилось, тем более, что не понимал, зачем королеве это надо, в чем интрига. В общем, молодых магов собралось около 30 человек, при соотношении два к одному в пользу Леиды. Добавьте к этому охрану и слуг. В общем, кортеж получился очень внушительный. Одних конных повозок от карет до телег больше трех десятков. Куда столько? Ехали в Марион вдвое дольше, чем я с почтовой каретой ехал оттуда в столицу. Ночевали в шатрах, ибо такого количества мест на постоялых дворах попросту не было предусмотрено. Впрочем, принцессы и некоторые избранные ночевали под крышей. И я от этой чести сам отказался. Индивидуальную комнату в таких условиях не получишь, а при построениях избавляться от кровососущих гадов с помощью паралича как-то не хотелось. У меня, правда, еще и отпугивающий амулет из трофейных имелся. Но пусть он лучше комаров в шатер не пускает, а не клопов на соседей натравливает. Хорошо, хоть костры для приготовления пищи жечь не пришлось. Постоялые дворы предупреждали заранее, так что еда там уже была готова в нужных количествах. Качество, правда, довольно унылое, не держали там приличных поваров. В дороге общался фактически только с соседями по экипажу, Рудоном Аскани и двумя лицкими графами из группы, Зальтынини и Кирксом но и тот только из вежливости и по минимуму больше медитировал. В Марионе же нас ждал корабль, целый крейсер Лиитского военно-морского флота. Во главе с кем бы вы думали? Хортом? Зейманом? То есть капитан там тоже был, но главным, хозяином и командиром считался именно молодой архимаг, который от нашей дуэли Уже вполне отошел и теперь буквально прилип к Леоне окружил ее заботой и вниманием. Как умел, конечно. При первом подозрении, что принцессе может что-нибудь понадобиться, немедленно кнал ей на помощь не менее десятка матросов, а сам ублажал ее слух комплиментами, обзор, улыбками. Ради этого, что ли, королева ее в экспедицию выпихтала? Со мной же миссир Орт взял тон покровительственный и слегка ироничный. Иначе как грозным братиком прекрасной, восхитительной, совершенной, божественной Клеоны он меня не называл. Очень хотелось спустить его за борт, но вроде как было не за что. И что еще больше злило, Клеоне его навязчивое внимание, похоже, нравилось». Так что я с удовлетворением отметил, что шевелюра-герцога свободно или даже живописно развивается на ветру. Обруча с артефактом Параментоса на нем не было. Каюта мне досталась небольшая, одна на двоих с тем же Рудоном. В принципе, неплохой парень, ему столь явные ухаживания миссира Орта за принцессой тоже не нравились. Правда, по причине того, что нечего лучшему магу Лииды вокруг этой сучки из Лавартии прыгать. При этом Рудолл старался держаться поближе к парочке, с восторгом пересказывал мне морские подвиги архимага, которых, с его слов, за последние три месяца набралось уже немало. Если ему верить, так пираты просто обнаглели, встречались чуть ли не каждый день и бросались в позорное бегство, завидев их парус. Слушать все это было противно, но одну неприятную закономерность я подметил. Вроде это были не обычные пираты, которых доблестный флот Лииды уже давно извел, а хавинги, то есть пираты, но ну не отсюда, а с севера. Я уже говорил, что внутреннее море с двух сторон обрамлено пустыней. На юге за пустыней шли земли Лавардии, по побережью Лииды, княжества королевств Гростена и Валисии, а на севере такая же пустыня и тоже с большой буквы тянулась до самого пролива, ведущего в океан, а за пустыней тянулись земли княжеств Гавела, Олеба, Калмара и каких-то совсем уже северных народов. Так вот, тамошних пиратов называли хавингами, и были они не совсем пиратами, а просто безбашенными мореходами, которые в мирное время могли становиться обычными купцами, но не брезговали и каперством. А если собирались в стаи, могли грабануть и крупные поселения. В общем, не викинги, если проводить аналогии, ближе к новгородским ушкуйникам. Не самые приятные ребята, но на крейсере столько магов, что пиратам ловить в принципе нечего. С них И одного Зеймана должно за глаза хватить. Шли мы довольно ходко, но расстояние тоже было довольно приличным. Я из Эвронта в Марион на Купце неделю добирался. Сейчас же мы за неделю уже и Мельгар миновали. В порты не заходили, воды и припасов на крейсер загрузили в избытки. Честно говоря, к какому конкретно месту мы идем, мне было все равно. Видимо, куда-то поближе к Штрельским горам. По крайней мере, как я понял из разговоров моряков, мы собирались миновать все посты лавардии и причалить к берегу, где никто регулярных разработок не вел. На палубе, чтобы любоваться на далекий берег, я не сидел. Там, как не выйдешь, все сладкая парочка ошивалась. Ворковали о чем-то. Правда, целующимися я их тоже пока не видел. Но что-то мне подсказывало, что к тому все идет, И мне это почему-то совсем не нравилось. В то утро на палубу меня вытащил Рудон, сообщив, что за ночь наш крейсер, скорее всего, случайно подошел довольно близко к небольшой эскадре Хавингов. Пять кораблей. Они довольно далеко и, к сожалению, не по ходу нашего движения. Но миссир Орд хочет преподать им урок. «Ладно, надо посмотреть». На палубе было немного более суетно, чем обычно. Видно, встреча с пиратами никого не пугала. Удивляло только то, что их паруса виднелись прямо за кормой, и они вместо того, чтобы удирать, нас, похоже, преследовали. Я внимательнее огляделся в море, наложив на себя острое зрение. Кораблей оказалось не пять, а шесть. Пять больших вдалеке, а одно маленькое судно поблизости. Что оно тут забыло? Один парус. Узкое, видно, что скоростное. Команда на нем, похоже, всего пять человек. Пригляделся внимательнее. Нет, ни маги. Возможно, один слабый бакалавр. Еще вроде небольшой метатель на носу стоит. Таким борт не пробьешь. Может, у них какой-нибудь опасный артефакт есть? По крайней мере, шерсть у меня на загривке пришла в волнение. «Смотрите внимательнее!» – крикнул я. «К нам какая-то лодка приближается!» Но на мои слова никто не обратил внимания. Паруса почти убрали. месье Зейман собрал вокруг себя почитателей и с энтузиазмом рассказывал им о основном Клеоне, что он сделает с пиратами, как только их корабли подойдут чуть ближе. Они такие смелые, потому что не знают, как нас здесь много. Я такие маневры и раньше наблюдал. Подойдут на расстояние чуть больше, чем может преодолеть маг, и разворачиваются по ветру. Охоту этих мерзавцев, надо признать, изрядной. У нас таких судов не строят. Ну так то пираты, для них скорость важнее других качеств. Так что давайте-ка, ребятки, образуем круг, замкнутый на меня». Вы, конечно, только магистры, но десяток магистров в круге – это уже мощность двух-трех архимагов, и еще я. Сейчас им мало не покажется. Как объединяться в круг усилия нас в Академии учили, точнее, один раз показали. У от Хоциуса в памяти я такого, кстати, не нашел. Все-таки был он большим индивидуалистом. Если когда-то эту технику изучал, то она у него сохранилась на таких задворках памяти, что я до нее не добрался. Но в принципе ничего сложного. Каждый накладывает на себя четырехрунное заклинание. Один канал перебрасывает к соседу, другой принимает от соседа, а третий нацеливает на ведущего круга. Только каналы у ведущего должны быть хорошо разработаны, Ведь в круге значительно больше, чем обычный объем энергии. Вот Зейман, судя по количеству привлеченных магистров, вообще пятикратно хочет повысить свой стандарт. Где-то на пределе возможностей. Пижон не иначе, как перед Клионой выпендривается. И я в этот круг, естественно, не пошел. Клиона, кстати, тоже, но она тут главный зритель, а не участник. Для нее стараются так что в круге оказались только леитские магистры. Огнешар, который запустил по кораблях Хавинга в порт, был, наверное, метра два в диаметре. Смотрелся очень эффектно, но, естественно, пролетел мимо. Я бы сказал, очень мимо. Архимага это не смутило. Ничего, сейчас пристреляюсь. Следующий шар был даже больше предыдущего и тоже прошел мимо. Займон стал формировать третий. Все с интересом наблюдали за его стараниями и как-то совсем упустили из виду приближавшуюся к нам лодку. А она таки выстрелила по крейсеру из метателя непонятно чем. Полудюжиной шариков, размером с теннисный мяч, из которых два упали на палубу, а один как раз на кормовую надстройку, где мы все стояли. Взрыва не было. Шарик рассыпался, как если бы состоял из песка, и исчез легкой дымкой, моментально впитавшейся в палубу, а, возможно, и в нашу одежду. Вроде ничего не произошло, для меня тех, кто не принимал участия в круге. А вот в круге все попадали без сознания, а Зеймон предварительно успел с дикими воплями побиться в конвульсиях, а вырубился уже потом. Над ним склонился один из магистров и вдруг упал сверху тоже без сознания. А я наконец сообразил, что мне все это напоминает. Очень знакомую атмосферу в пустыне, только многократно усиленную, более концентрированную. Сосредоточился на себе. Так и есть. Все энергетические каналы сжались до размера тоненьких ниточек. «Всем внимание!» – крикнул я. «Никому не надо магичить! Это какой-то привет из пустыни, ее концентрированная атмосфера. У всех сузились энергоканалы, а резерв почти не восполняется. Если напрячься, можно каналы повредить. Думаю, это ненадолго, но пока надо поберечься. Капитан, из обычных метателей эту лодку потопить можете? Прикажите поднять паруса. Встреча с пиратами в нынешнем состоянии для нас нежелательна. К счастью, капитан оказался вполне толковым малым и при отсутствии руководящих указаний Зеймана справился совсем сам. Думаю, намного быстрее. Матросы забегали, паруса взлетели вверх, а метатели открыли беглый огонь по удирающей лодке. Даже потопили ее, что немного подняло боевой дух экипажа. Пострадавших разнесли по каютам, это единственное, чем мы могли помочь им без магии. Корабль рванул на всех парусах прочь от хавингов, но те тоже на всех парусах устремились за нами. Пришлось поворачивать прямо по ветру, поскольку преимущество в ходе пиратов почти лишало нас шансов. Также они, если и приближались, то очень и очень медленно, За день гонки расстояние почти не сократилось. Часа через два пострадавшие стали приходить в себя. Пришлось установить у них дежурство, чтобы сразу не начали лечиться магией. В общем, последствия оказались не такими уж страшными. Я посмотрел нескольких из этих магистров и существенных повреждений энергоканалов не нашел. Видимо, резкое их сужение привело только к болевому шоку и потере сознания. Пора другая дни медитации в нормальных условиях и нежелательные последствия, думаю, пройдут без следа. С моими, вернее, витотхоцевскими заклинаниями, получилось бы быстрее, но светить их я не видел необходимости. Во-первых, эти маги мне не друзья, а во-вторых, и так выкарабкаются. К Зейману не пошел, там и без меня народа хватало. Вышел на палубу. «Куда курс держим?» – спросил у одного из подвернувшихся офицеров экипажа. «По ветру. Это я и так вижу. А по направлению?» «Пока просто Маристия, а там видно будет скверно, что эти пираты не отстают. Несколько дней мы продержимся, а потом должен быть и Олей, как бы не застал нас посреди моря». Чем это конкретно грозит, я узнать не успел. На палубу вышла заплаканная Клеона. «Братик, ему так плохо, он так страдает!» Схлипнула она. «Что на это можно ответить? И хрен с ним, с дураком, не поймет. Так что я сделал самое простое и приятное, что пришло в голову. Обнял ее и зашептал на ухо, что все будет хорошо, а влияние пустыни, как я чувствую, медленно, но уменьшается».